Глава 34 Первым делом отправляюсь к Нике, забыв спросить, где ее комната. Просто не представляю, где ее искать. Не знаю, чем она сейчас может заниматься во дворце. Гуляет, читает, выполняет домашние задания, общается с остальными гвардейцами, связывалась ли она с семьей? Может, ей что-нибудь нужно? Как-то я совсем о ней не думала. Ветер треплет мои распущенные волосы, пытается приложить травинки газона, но он такой плотный, что стойко выдерживает напор. Оглядываюсь по сторонам на случай, если Ника гуляет после завтрака. Слева среди живых изгородей к перекрестку дорожек идут трое. Приглядевшись, почти не верю своим глазам. Объятый фосфорицирующей магией Огнат ведет под руку светящуюся миссис Клэрнс, а источающая дымку вампирской магии Ника шагает рядом с ними, о чем то живо рассказывая, то и дело взмахивая рукой. Не знала, что Ника с ними в таких близких отношениях. Еще удивительнее то, что эти двое до сих пор во дворце. Ладно, миссис Клэренс. Она, возможно, уже в декрете, но огнат в академии преподавать должен. При этом больными супруги не выглядят, румяные, пышущие здоровьем, Не иначе у них воспаление хитрости. А это не мое дело. Они замечают меня на подходе. Миссис Кларенс машет рукой. На ее ногтях вспыхивают алые искорки. Зрение меня не обманывает. У нее маникюр со знакомым узором из черепов. Только мой вариант доработан алыми капельками страз в глазницах. Огнат кланяется. Миссис Кларенс делает книксин, Улыбается так, что на щеках показываются ямочки. «Никак не привыкну к тому, кем ты стала». «Спасибо». Немного неловко из-за напоминания о новом статусе, но от него никуда не денешься. «Как самочувствие?» «Отлично!» Улыбается миссис Клэренс и тут же спохватывается. «К сожалению, все не так хорошо, как мне хотелось бы». Только что довольный Огнат обхватывает ее за талию и делает скорбное лицо. Ну, точно воспаление хитрости а точнее желание второй медовый месяц провести во дворце. Ника закусывает губу, чтобы не засмеяться, отворачивается, плечи у нее подрагивают. Кашлянув, Огнат, улыбается. «Мы отдыхаем. Во дворце очень много красивых комнат, пока все осмотришь. И сад». «Я так и поняла». Улыбаюсь в ответ. «Наслаждайтесь, сколько получится. А я украду у вас Нику». «Да, конечно». Миссис Клэренс наклоняется вперед. «Спасибо. И надеюсь, следующая свадьба дойдет до конца. Надеюсь, к тому времени мы победим всех врагов». Подхватываю Нику под руку и, распрощавшись с изумительной парочкой, направляюсь в сторону дворца. Пушинка вышагивает рядом с нами невидимое, я улавливаю лишь ее расплывчатый силуэт. «Ника, тут такое дело. Нам надо провести спасательную операцию. Она удивленно приподнимает брови. Комната и сцены расположена практически напротив нашей сареном башни. Девушка открывает с мокрыми волосами, капли воды темнеют на декольте и плечах белого платья непривычного кроя с цветочной вышивкой по подолу и рукавам. К наряду не хватает только венка из цветов, и можно устраивать пляски у костра в ночные Ивана Ивана Купалу. Этот образ настолько контрастирует с европейско-аристократической модой дворца, что я немного теряюсь. Торопливо сделав реверанс, Эсена шире раскрывает дверь, краснеет, бормочет. Здравствуйте! Простите, я немного не. На ногтях у нее поблескивают простенькие узоры из кружочков. И до нее Тарланд добрался. Активный какой! Пушинка бодает меня в спину, явно предлагая не толкаться на пороге. Покои у Иссена роскошные. Шелковые обои с райскими птицами, расписной потолок, диваны с цветочными орнаментами, ковры. Призванный щит Иссена установлен на большой подставке черного дерева. Это единственная простая вещь в интерьере, но от этого она кажется еще мощнее и величественнее, как и блестящий щит, с выпуклыми клепками и растительным наполированным узором он у тебя очень красивый разворачиваюсь к ээссцене что то случилось она слегка подергивает плечами словно чувствует себя неловко и пытается избавиться от этого ощущения семью одного человека взяли в плен культисты надо осторожно допросить существ которые могут знать где держат заложников. «Как ты знаешь, ВСБ не держит женщин». У Эссены в быстротечной полуулыбке дергается уголок губ. «Мы чисто женским составом собираемся пройтись по подозреваемым в связях с культом, допросить и стереть об этом память». Эссена, обдумав сказанное, улыбается повеселее. «Я подозревала, что служба может оказаться интересной. И как мы будем это делать? Устроим налет, Выманим хитростью? Пытки?» Разрешены? Переглядываюсь Никой, та поясняет: И сцена из степей рядом с Орскими землями. Законы там жесткие. Надеюсь, обойдемся без пыток. У нас же есть отличный менталист. Похлопываю Нику по плечу. Тебе надо блинчиков напечь. Оденемся, как обычные, не очень богатые, но и не бедные леди. И наложим на себя иллюзии, чтобы выглядеть почтенными старушками. Живо предлагает и Сэна. От бабушек уж точно никто не ожидает нападения. «Если преступники живут в крупных городах, там на некоторых улицах есть противоиллюзорные чары», возражает Ника. «Да и у культистов в доме должны быть такие, чтобы не нарваться на подставу». «Тогда можно использовать актерский грим», не унывает Энесса. «Хлопотно, но надежно. Никакие чары не помешают». Я подрабатывала в театре, могу наложить, надо только купить все необходимое. И самое главное, маги о таких вариантах обычно не думают, предпочитая волшебные способы решения проблем. Отличная идея. Соглашаюсь я, а про себя думаю. Зря Элло Ронар не принимает в СБ девушек. На словах все было просто. Пойти, узнать, спасти. На практике... Как и всякая операция спецслужб, дело требует подготовки. Помощь приходит с неожиданной стороны. Темноволосая волкоокая Вейра, случайно услышавшая возражение Элоранара, берется помочь с гримом и одеждой. И пока она с Инессой обсуждает детали, Элоранар, Риэль, Линарен и Дарион отправляются со мной в столичное отделение ИСБ за информацией о подозреваемых. Ленарен сразу уносится назад в свои драгоценные лаборатории. Эллоранар, оправив мундир и накрахмаленный воротничок рубашки, заявляет. «Я пойду отдельно. Но вы не переживайте, если с Валерией что-нибудь случится, я прибегу и спасу». Направляясь к двери, он довольно громко ворчит. «Хотя спасать надо не Валерию, а от Валерии». «Бедные мои офицеры, через какие муки им приходится проходить из-за одного упрямого наследного принца?» Оглядываюсь на Рель. Она даже бровью не ведет, а вот он понимающим мне улыбается. Нынешний визит в СБ не производит прежнего фурора. Меня разглядывают, кое-кто специально выходит из кабинета, но не преследуют толпой. Привыкают. Возможно, если Риэль когда-нибудь решит открыться, ее примут легче. А может, именно открытие ее истинного пола могло бы переломить царствующие здесь стереотипы. Я открываю дверь в кабинет своей группы. Столы Генриха и Ниля пустуют. Рульф опять качается на стуле, заметив меня, теряет равновесие и, взмахнув кудряшками, валится на пол. Фергар гыкает. «Смотри, как бы в привычку не вошло так принцессу встречать!» «Если что, я крепкий!» Раскрасневшийся Рульф поднимается, протягивает мне руку, попытка поцеловать ладонь проваливается, заставляю его здороваться рукопожатием. «Чем можем служить?» Убедившись, что дверь закрыта, и на ней мерцает зеленоватое заглушающее заклятие Дариона, сцепляю пальцы. Как-то стыдно рассказывать план этим матёрым офицерам, но каждая минута промедления может обернуться чьей-нибудь смертью, и я выкладываю. Мы попытаемся спасти семью мистера Тордоса. Тайна. Нужна информация о сданных им сообщниках, чтобы понять, кто из них может владеть информацией о заложниках. Мы собирались устроить за ними основательную слежку и выявить связи с культом. Зинар сцепляет пальцы. «Из-за вашего вмешательства культ может прервать контакты с остальными участниками изготовления маговыпечки, и это будет полным провалом операции». «Мы сделаем это тайно. Загримируемся под старушек, память подозреваемым подчистим». «Кто? Мы?» — спрашивает за всех Зинар. «Я и мои личные гвардейцы. Двое. Щитовик и менталистка». Зинар скептически заламывает бровь. Та самая менталистка, которую допрашивали в связи с подкупом таможенников. Она не виновата. Глубоко вдыхаю, пытаясь сохранить спокойствие. Эта операция дело решенное. Лучше помогите спасти семью Тордоса. Пожалуйста, вы же наверняка проверили подозреваемых, обдумали информацию, строили предположения. Повисает молчание. Сейчас бы очень пригодилась помощь Дариона или Риэль, но они безмолвно стоят за моей спиной. Наверное, так правильно. Это моя идея, моя ответственность. Я должна учиться добиваться своего, а они уже умеют. Николаэда высококлассный менталист, уверяю я. Она справится. Уткнувшись подбородком вцепленные пальцы, Зинар косится на Риэль. Оборачиваюсь. Ее лицо ничего не выражает. ситуация эта двоякая. Я избранная наследника, по званию ниже Зинара. Элоранар инструкций не дал, его помощник стоит с каменным лицом. «Вся ответственность за ход дела на мне», — добавляю я. «Мне нужна информация». Дверь распахивается, нагруженные пакетами Генрих с Нилем вносят в кабинет ароматы сдобы и шоколада. «На вас не захватили», — доверительно сообщает Генрих. «Но могу поделиться пирожком. Валерия, хочешь?» Дарьон захлопывает дверь, вновь заволакивая ее защитой от прослушивания. Ниль между столов протискивается к себе, забрасывает на стол Зинара пакет с масляными разводами и глиняную кружку с крышкой. Фергор шуршит пакетом со своей порцией вредной и вкусной пищи. Рульф, отняв у Генриха глиняную кружку, откупоривает ее и отхлебывает горячий шоколад, а Генрих протягивает мне жареный пирожок. Серьезность момента напрочь испорчена. «Хорошо. Будет информация», — вздыхает Зинар и раскрывает пакет. «Но под твою ответственность». У кого-то из офицеров громко урчит в животе, но все делают вид, что ничего не случилось. «Забираю у Генриха пирожок, обед скоро», а я из-за волнения и на завтрак почти ничего не ела. Зенар, не отрываясь от пирожкова горячего шоколада, из сейфа в столе вытаскивает папки по делу B, 1630, 431.13. Остальные офицеры тоже вытаскивают папки, тех оказывается столько, что приходится сдвинуть несколько столов. Под подозрением у нас 38 существ. Огорошив этим известием, Зинар спокойно отхлебывает горячий шоколад. Завтра мне надо быть в Подтурине. Чем это закончится, неизвестно, а семью Тордоса надо спасать сейчас. Но проверить 38 подозреваемых мы вряд ли успеем. В целом законопослушные подданные Империи, Азарана, Нового Дрента и вампирских кантонов. Зинар указывает на разные папки. Нарушения мелкие. Неуплата налогов, пара просрочек в карточных долгах, но все в итоге выплачены. Пьяная драка в таверне, дело решили миром. Да, покачиваю пирожком. А ведь некоторые могут не знать, что работали на культ. Верно. Фергер махом допивает горячий шоколад и закупоривает кружку. Их бы всех посмотреть на метки культа. Конечно, что же сразу не попросили? На меня странно косятся, только Генрих, улыбаясь, объясняет. Ты, принцесса, тебя так просто не вызовешь. Кое-кто и зарычать может. Понятно. Недовольно тяну я. Попробую с этим что-нибудь сделать. С чего начнем проверку? Сначала всех осмотрю, а потом с командой пойду по самым подозрительным или сразу проверю подозрительных. Ниль отрывается от пирожков. Совместить бы. Подозреваемые друг от друга живут далеко? «Уточняю я. Из двух моих помощниц только одна может телепортироваться сама. А завтра я буду очень занята». «Что ж». Зинар сдвигает папки с угла стола и на освободившемся месте складывает в стопку пять папок. «Я бы начал с этих». Он жестом предлагает в них заглянуть, рель с Дарионом подходят ближе. На обложке верхней значится «Мистер Ижиин Мордис, владелец торговой компании». Внутри — бланки, справки, рукописные пометки. Капитан Зинар передает их содержание на словах. Родился в семье простого рабочего, рано спешал из дома. О десяти годах его жизни ничего не известно, или эта информация хранится в архивах, до которых мы не добрались. Вернулся он с приличной суммой, подкупил склад, быстро нашел подход и к чиновникам, и к преступным элементам стал расширяться, не только предоставлять места под хранение, но и торговать. Его конкурентов постигали разные несчастья. То товар сгорит, то с лошади упадут, то в пьяной трактирной драке покалечат. Доказательств участия в этом Жина нет. У самого него склад тоже сгорел, но был застрахован, так что Жина остался в плюсе. Постепенно он подмял под себя практически всю торговлю в родном городке. С его складов Приходила прикормка для вестников в подвалах фабрики Тордоса. Конечно, это могли через управляющих провернуть, но управляющие жены домоседы потомственные служащие, белых пятен в биографии не имеют. Семьей и Жина все печально. Мать утонула, отец спился, брат погиб в драке. Осталась сестра, но она вышла замуж и уехала на другой конец империи. Не очень хорошо подозревать кого-то за одну только... Оборотистость, но капитан прав, такая успешность могла возникнуть при помощи культа, да и семьей все не очень хорошо. Я знаю его, неожиданно произносит Риэль. Он посоветовал одному из своих деловых партнеров не продавать сайгийский шелк, а до отборов принцев положить на депозитное хранение в имперский банк Нарбурна, чтобы потом продать модницам по завышенной цене. Позже из ящиков шелком. Полезли вестники. Сам шелк так и не нашли. Меня передергивает. Помню этих вестников, вырвавшихся на свободу в тот злополучный день, когда я пошла в банк открывать счет. Жина в связи с этим делом проверили, и он во время нападения на банк был возоранее, к шелку даже отдаленного касательства не имел. Кроме этого совета за партией в покер и теоретически не знал, как и когда его повезут. Эту связь отсеяли, как случайное совпадение. «Удачно вы зашли!» Ниль достает следующий пирожок. «Они бы с Никой нашли общий язык, если бы не его эльфийская неприязнь к вампирам». «Значит, Джейн, наш подозреваемый номер один». Зинар подталкивает ко мне следующую папку с надписью «Ати, Виштар, странствующий художник». «Как в подозреваемое...» Затесался художник. Изумляюсь я. Чем он то вас смутил? Живет непосредством, знаком с половиной подозреваемых, у них в домах висят его картины, даже у Тордоса висело полотно. А те ездят по всей империи в ближайшие страны, якобы ищет достойные запечатления о виды. Поэтому вынужден часто странствовать. Очень удобное положение для вербовщика или связного. Кстати, сирота. Подданный нового Дрента, ничем и никем не обременен, что тоже может свидетельствовать о неблагонадежности. Действительно странно, что у него так много связей среди подозреваемых. Мистер Нуки Шиваи, нотариус. Зинар вновь выдает краткую справку. Одинок, картежник, проигрывается непосредством, нотариальная деятельность абсолютно безупречна, все в рамках закона. Оформлял документы на открытие мастерской, рабочие которой переделывали фабрику Тордеса, а потом бесследно исчезли. Описать владельцев в мастерской не смог, сославшись на плохую зрительную память и обилие клиентов. Предоставленные на открытие мастерской справки и документы были в идеальном порядке. Он все оформил с первого раза, хотя обычно с ним сначала консультируются, а затем оформляют. Лорд Эрин Пирст. Бывший подданный нового Дрента а ныне империи. Странная личность. Зенар морщится. С ним очень много непонятного, да и сами воспоминания о Тордсе о нем мутные, будто замазанные, из-за чего мисс Николаэда обратила на них внимание. Менталист закончил академию Драконов. Первый серьезный покупатель Ативиштара. Друг жена Мордиса, хотя непонятно, как такая дружба могла завязаться. Лорд. Редкостный сноб, но общаются они часто. Живет не за счет земель, а куплей-продажей собственности. Кстати, всю свою собственность в Нарбурне он продал, незадолго до того, как город разрушили вестники. Объяснил это своей интуицией. Фергор Кривица так, словно проглотил кислое. Ниль как-то агрессивно откусывает пирожок. «Просто гад!» — лаконично констатирует Генрих. Похоже, этот лорд им знаком не с лучшей стороны. Но они профессионально не поставили его в первые подозреваемые. В стопке главных кандидатов злодея оказалась одна папка. Мистер Гведалин Кей, торговец. Именно он активно поставлял маговыпечку тордоса в другие города и соседние страны. Зинар на миг задумывается. Совершенно обыкновенный волкооборотень, семейный... Без темных и белых пятен в биографии. Единственная странность, он заинтересовался изделиями Тордоса после того, как вышла первая партия инфицированных наборов. Хотел бы выяснить, совпадение это или нет. У него очень много связей, если он не культист, разбирая их, мы попусту тратим время. «Понятно», — киваю я и раскладываю перед собой открытые папки. «Интересует меня словесное описание фигурантов». Пригодится, чтобы не перепутать их с кем-нибудь другим. Начнем с них, бормочу рассеяно. Нужны адреса. И еще один момент. Зинар складывает руки на груди. С вами должен пойти кто-нибудь из группы. Рядом должен быть опытный офицер. А если у преступников защита от иллюзий? Генрих расковыривает пирожок и слизывает сладкую начинку. Все сразу раскроется. Как и иллюзия старушек. Мы используем грим. Это не магический способ. Заклинание ему не помеха. Насчет последнего не уверена, но если маги действительно зациклены на волшебстве, вряд ли они разработали заклинания против грима. Тогда используйте грим на офицере. Все поворачиваются к жующему Нилю. Шумно сглотнув, он уточняет. Что? Как самый низкий и изящный, пойдешь с ними объявляет капитан Зинар. «В виде бабушки?» не верит Ниль. «Служба требует жертв!» Фергор припечатывает ладонище и узкое плечо Ниля. «Ты сможешь, мы в тебя верим!» Судя по выражению лица Ниля, он бы предпочел недоверие, но, к его чести, он принимает это без возражений. Из-за сложности переноса меня и Ники, и Сане тоже надо поберечь магию перед прыжками по стране, место для переодевания назначается во дворце. А так как одежды заведуют веера, то не просто во дворце, а в башне Элоранара. Мы с Нилем, Риэль и Дарионом только начинаем подниматься по лестнице, как Элоранар выскакивает из верхней гостиной и, свесившись через перила, грозно спрашивает. «Почему в моей башне посторонний мужчина?» По запаху от Ниля что ли почуял? Ниль отступает за широкую спину Дариона. Это временно. Продолжающая подниматься рель закрывает с собой Лоранара. Он будет сопровождать девушек на дело в платье и гриме. Говорю уже, не зачем девушкам лезть в дела Б. Мужчины могут все, даже под видом женщин, подойти к подозреваемым. Халлен, вызови еще офицеров потоще. У нас по стандарту принимают только физически крепких, напоминает Риэль. Менталисты все крупные, видящая только одна это женского пола. По статусу имеет право отправиться на дело в сопровождении личной гвардии. Фыркнув Элоранар, грустно замечает: Халан, иногда, мне кажется, ты не на моей стороне. Чем они тебя подкупили? Патетично вздохнув, он возвращается в гостиную. Ниль выдыхает и весь путь до комнаты на два этажа ниже той, в которой залег хозяин, следует за Дарионом. Отлично, раздается бодрый голос Вейры. Именно так и должна выглядеть почетная леди в возрасте. Заслушав наши шаги, она оборачивается, глаза горят, волосы растрепаны, на щеке след от желтой краски, на плече ленты, в руке шляпка, подол заколот золотой булавкой, чтобы не мешал так что видны коленки и кружево-чулка. На диванчике за ней сидят две почтенные старушки. Одна в платье в горошек и кружевном чепце. Нику в ней можно опознать только по корзинке, где спрятана сковорода и должны лежать пакеты с подчиняющими блинами. И сцену тоже не узнать. Платье в горизонтальную полоску визуально ее округляет, а может, в одежду добавлены подкладки. Вместо чепца? У нее соломенная шляпка, лихачески приколотая на бок к седых волос. С ногтей исчез маникюр. «Надеюсь, у вас найдется комплект для еще одной леди», — указываю на Ниля. Но он стоит за Дарионом, и Вейра изумленно округляет глаза. «Таких габаритных платьев у нас нет?» Ниль выглядывает из-за спины Дариона, и Вейра расплывается в улыбке. «Сейчас преобразим так, что мама родная не узнает!» Порозовев до кончика в ушей, Ниль отзывается. «Главное, чтобы не опознали к коллеге!» Засмеявшись, Вера раскалывает булавку на подоле и прикрывает коленки. «Остальных мужчин прошу покинуть помещение! Здесь будет твориться женская магия!» Как показывает дальнейшее, Вэйре нравится одевать, переодевать, красить, командовать, и делает она это с таким энтузиазмом, что отказать невозможно. Из доставленных по ее приказу платьев я, пока Ниль сидит в углу с закрытыми глазами, примеряю пять, прежде чем Вейра находит образ подходящим. Парик она подбирает сразу. Грим вместе с Нессой накладывает магией, и я за какие-то полчаса превращаюсь из молодой девушки В старушку. Мне еще и клюку выдают». С Нилем Вейра вовсе входит в раж. «Всегда мечтала нарядить мужчину в женское платье», — шутливо заявляет она и принуждает розовоухого Ниля не только платье надеть, но и чулки с панталонами. Да так убедительно это требует, что он соглашается. И с корсетом, и с тряпками на груди. «Похоже, бедный отдувается за рыжего начальника». А Вера наряжает, затягивает шнуровку, поправляет воротник, заплетает волосы и надевает парик, улыбаясь, мурлыкая под нос песенку и приговаривая: "Какой лапочка, просто прелесть из тебя вышла очаровательная малышка. Девочки, может не будем его старить, уложим его чудесные волосы в прическу. Сделайте меня бабушкой". Серьезно просит Ниль. Ох, ладно. Вейра щелкает его по носу. «Не ценишь ты свои прелести». Ниль растерянно моргает. Бабулька из него получается суровая, но неправдоподобная. Глаза слишком яркие, молодые. Подсоков языком, Вейра находит выход. «Нужна вуаль! Этой почтенной леди нужна вуаль!» На результат ее трудов заглядывает посмотреть даже Эллоранар, поглаживая подбородок, рассматривает нарисованные морщинки на ушах Ниля, обходит нас со спин. «Не думал, что скажу это», — Элораннер вздыхает. «Но, похоже, иногда здравые мысли посещают даже женские головы. Хотя без нас, мужчин, вы бы не доработали этот план до рабочего варианта, и мы еще посмотрим на результат». «Не иначе сейчас небо упадет на землю», — громко шепчет Вейра. Вызванный для перехода Линарен приходит в мерцающих гоглах, не отрывая взгляд от графиков на планшете, требует. «Валерия, подойди ко мне. Куда перемещаться?» Рель называет ему цифры. Подхожу вместе с невидимой пушинкой, он окутывает нас золотым вихрем. Телепортировавшись в пропахшую горькой травой комнату, Линарен обращает на меня взгляд, отшатывается. «Ты кто?» «Лера?» «Прекрасная маскировка». Дарион отворачивается от окна с мутными стеклами. «Лин, неси нам вторую старушку». В водовороте голубого сияния телепортируется бабулька в полосатом платье. «Ох!» — Эсена ухватывается за старый комод. «Первый раз так далеко перемещаюсь. Голова кругом. Ух!» «Принеси сюда вторую бабушку». Рассеянно повторяет Линорен и исчезает в сполохе золотого огня. На его место в серебряном вихре перемещается Риэль, сразу отступает и меня отводит в сторону. сына тоже отходит от комода, но пока никто не появляется. Первым мы проверяем вовсе не первого подозреваемого, а художника, Ати Виштара, потому что он ближе всех к столице. Телепортация отнимает много магии, поэтому пришлось искать самый короткий путь между точками. Возле комода выныривает Ниль с округлившимися глазами, жадно хватает воздух открытым ртом. Что случилось? Настораживается Дарион. Меня принц схватил. шепотом поясняет Ниль и моргает. Перепутал. Рель не улыбается в отличие от остальных. С ним бывает. Золотопламенный водоворот отдает нам Линарен с Никой. Я ту принес, уточняет Линарен. Ту. Отзываюсь хором с Дарионом и Эссеной. на Ленарен ходят к столу возле окна, и Сев тукается в графике. Неожиданно к нам телепортируется Вейра и взмахивает руками. «А я только послежу за гримом. Мешать не буду. Правда-правда. Ноготки поточу». Помахивая косметичкой, она садится на диван и взвизгивает, отскакивает в сторону. На диване материализуется пушинка. На цветной обивке я совершенно не заметила ее призрачного силуэта, а уж Вера, не обладая даром видящей, подавно ее увидеть не могла. Что-то, бормоча под нос, Пушинка направляется к дверям. Подержавшись за сердце, Вейра усаживается на освобожденное место, улыбается. «Удачной охоты!» И подмигивает Нилю. Он нервно кашляет и бросается к выходу. «Ну да, бросишься тут». Драконы же ревнивые, а Элоранар его начальник. Погоди, я удерживаю Ниля за длинный рукав. Надо действовать спокойно. Давайте еще раз посмотрим карту и повторим легенду. У нас нет права на ошибку. Вздохнув, Ниль кивает и разворачивается, старательно не глядя на Вейру. Гостиница, которую выбрал при планировании операции Зинар, находится в двух перекрестках от доходного дома на берегу канала. «Хозяин болен, и ему явно не до постояльцев. Он даже не спросил, когда мы въехали. А может, ему заплатили за нелюбопытность?» Постукивая тросточкой по деревянной мостовой, оглядываюсь по сторонам, подмечая проблески магии. «Дома здесь узкие и высокие. Первые этажи — сплошь каменные стены без окон. На уровне вторых этажей они украшены узкими выступами и металлическими скобами». На некоторых горят магические символы, под вытянутыми вверх крышами, судя по количеству окон, располагается по два этажа. Между домами очень просторные переходы, садов нет, через крыши проложены деревянные дорожки с перилами, второй ярус улиц, по которым тоже ходят прохожие. «Зачем эти переходы?» — указываю вверх. Пушинка, судя по движению призрачного силуэта, тоже поглядывает туда. «Из-за паводков», — сипло поясняет Ниль. «Весной улицы превращаются в каналы. Эти каменные выступы становятся причалами». «Спасибо». Шагают дальше. Мимо дребезжа прокатывается карета. На соседней улице стучит молоток. Судя по гулу, тут где-то рядом базар или что-то подобное. А мы направляемся к каменному мосту через реку. Перила у него нецельные, разбиты выемками вроде бойниц, наверное, чтобы река не снесла, когда выходят из берегов. В зазорах между камнями мерцают зеленоватые нити магии. Дополнительный усилитель. Эссена первая разворачивается к высокому узкому дому. От него с верхних дорожек на тротуар спускается зигзагообразная лестница. Почти из всех открытых окон торчат палки с сохнущим бельем. Замедляясь ниль, придерживает себя за бок. Я разворачиваюсь. Все в порядке? Да, кивает он и, вымученно улыбнувшись, вновь прибавляет шаг. Встретиться с художником проще всего. Поднявшись в зал на втором этаже, мы представляемся домоправителю-покупательницами картин, и нас без лишних вопросов отправляют в апартаменты этажом выше. Меня оттесняют в середину группы. Первой выступает сцена. Она же стучит в дверь, а Ниль прикрывает сзади, дышит сквозь стиснутые зубы. Пушинка подбирается ближе к комнате художника. «Иду, иду!» Раздается почти сразу.